Глава 35 пятая. Главный префект кафедры травовения Джен Лян. Главный префект кафедры травовения Джен Лян уже три года учился в академии. Симпатичный, с бровями похожими на клинки и глазами сияющими как звёзды. Каждый его шаг был преисполнен грациозности и элегантности. На место встреч он прибыл с лёгкой улыбкой, но при виде толпы девушек, окружавших Ван Буэлэ, улыбка померкла. Могло показаться, будто тело Ван Боулы блестело, как настоящий духовный камень, да и пылкий энтузиазм студенток его факультета заставил Джана Ляна покачать головой. Его хорошее настроение слегка омрачилось. «Кому понравится, когда за студентками твоего факультета решил приударить посторонний?» Тем не менее, он оставался главным префектом. Избавившись от этих мыслей, он улыбнулся и дружелюбно рассмеялся. «А разве это не младший брат Боулы? Я Джан Лян с факультета алхимии!» Вместе с восемью студентами Джен Эльян с теплой улыбкой подошёл к Ван Боуле. Его спутникам эта сцена тоже показалась странной, но они всё равно поприветствовали и с интересом посмотрели на того гостя. Даже они следили в сети за его авантюрами. «Приветствую, старший брат Джен!» Ван Боуле вырвался из кольца продавщиц и в знак приветствия накрыл ладони кулак. В следующую секунду он ловко извлёк из рукава духовный камень чистоты в 90% и передал главному префекту. «Старший брат Джен, меня всегда восхищали люди, посвятившие жизнь алхимии. В спешке я не успел приготовить подарок, поэтому прими этот духовный камень, переплавленный мной лично». Ван Буэлло с добродушным смехом вложил духовный камень в ладонь Джен Ляна. Это была ответная любезность за подаренную пилюлю чистой памяти. К тому же он специально упомянул о том, что лично переплавил камень, улыбка Джен Ляна стала шире. Дабы соблюсти все формальности, он убрал духовный камень и вручил Ван Буэлло флакон. Младший брат Баулея – внутри изготовленная мной пилюля очищения духа. Она очищает разум и упрощает процесс запоминания. Оба хотели подружиться, поэтому вскоре уже весело о чем то болтали. Спутники Джан и Леона многозначительно переглянулись. Ван Баулея вправду оправдывал свою репутацию. Несмотря на определённые недостатки характера, то, как он относился к другим, производило хорошее впечатление. Джан и Лиан повёл гостя на экскурсию через факультет алхимии – Встречающиеся им на пути студенты приветствовали их, накрывая ладонью кулак. За время прогулки главные префекты лучше узнали друг друга. По завершению ознакомительного тура Джан Лен пригласил Ван Буэлэ в свой павильон главного префекта. Это здание отличалось от тех, что были на факультете от оружия. Самым заметным отличием была обильная зелень, пропитанная духовной энергией. При видении обычных растений Ван Буэлэ невольно замедлил шаг. Младший брат Буэлэ... «Если хочешь, я могу раздобыть тебе семён», – предложил Джен Лян с улыбкой. «Можешь посадить их перед своей пещерой бессмертного». Ван Боулэ тут же поблагодарил его. Галидина красавчика Джен Ляна, он невольно подумал о том, как хорошо они сошлись характерами. Поэтому он достал четыре духовных камня чистотой 90%. Как только Джен Лян их увидел, его глаза ярко заблестели. Он осторожно взял камни и поблагодарил Ван Боулэ поклонам. «Спасибо, младший брат Боулэ». Искренне сказал он. Ему действительно по зарез были нужны духовные камни чистотой 90%, отсюда и желание подружиться с Ван Буэлэ. Такая щедрость серьёзно подняла Ван Буэлэ в его глазах. Он поднялся со своего места и поставил перед Ван Буэлэ два флакона с пилюлями. «Младший брат Буэлэ, внутри пять пилюль чистой памяти. К сожалению, это всё, что у меня есть. Но не волнуйся, мои люди приобретут для тебя ещё». Во время разговора через кольцо-передатчик они договорились обменивать духовный камень на пилюлю. Когда Ван Буэлэ увидел две дополнительные пилюли, то понял намерение Джан Ляна. Подарить персик и получить благодарность сливу. Примечание переводчика – отблагодарить подарком за подарок. Улыбнувшись, он поблагодарил его и забрал флаконы. После этого у них завязалась беседа. Это была их первая встреча. Тем не менее, оба собеседника уже жалели, что не познакомились раньше. Услышав об интересе Иван Буэлэ к переплавке Пилюль, Джен Ильян сделал предложение. «Младший брат Буэлэ, если ты не спешишь, как насчёт небольшого тура по алхимическим лабораториям нашего факультета? Они очень большие. В них одновременно могут заниматься переплавкой тысячи студентов. Внутри очень оживлённо, к тому же обычно туда не пускают посторонних». Крайне заинтригованный Иван Буэлэ с радостью согласился на тур, а Джен Ильян привёл его в знаменитые алхимические лаборатории факультета – Они находились внутри горы алхимии. Их размеры действительно впечатляли. На входе в лицо Ван Буэлэ ударил поток горячего воздуха. Перед ним предстало массивное помещение, где в тысячах алхимических печей студенты переплавляли пилюли. Из комнат там же по всему помещению разносился аромат трав. Ван Буэлэ на мгновение застыл, впечатлённый видом лаборатории. Но как?» – со смехом поинтересовался Джен Лян и повёл гостя вглубь помещения. «Отличается от пещеры духовной печи твоего факультета». Замечавшие двух главных префектов, студенты почтительно приветствовали их. «Раньше я думал, что переплавка пилюли артефактов – это практически одно и то же, но, как вижу, разница всё же есть, причём немалая». Он никогда не был в пещере духовной печи, но слышал о ней. В теории она была открыта для старших студентов, которые обладали определёнными познаниями о духовных заготовках. Там они могли получить базовый опыт в ковке материала и создании безранговых тхармических артефактов. В огромном помещении Ван Боуэлэ внезапно заметил девушку. утерев пот, она с нетерпением подняла крышку алхимической печи перед собой. Он даже услышал, как она мило вскрикнула от радости. «Зайка!» – крикнул Ван Боуэлэ и помахал рукой. «Джоусиуя!» Зайка со счастливым видом заглянула в печь, где лежали переплавленные ей пилюли. Только она осторожник достала, как кто-то позвал её по имени, оглядевшись глядевшись, она заметила махавшего ей Ван Боулэ. «Боулэ?» С приятным удивлением в голосе воскликнула она. Глаза девушки заблестели. Её хорошее настроение стало ещё лучше при виде Ван Боулэ. Она поспешила к нему. «А Джоу Сяу Я?» А Джан Лян посмотрел на девушку и колко заметил. «Помнится, в начале учебного года ты признался ей в любви в сети». Он мысленно сделал зарубку... попросить своих подчинённых присмотреть за Джоу Сяуя. подночка Джан Лена вызвала у Ван Боуле лишь громкий смех, а вот Джоу Сяуя не была такой толстокожей, как Ван Боуле, поэтому она тут же залилась краской. От смущения она потупила глаза, но тут она кое-что вспомнила и вновь подняла голову. «Боуле, я уже могу переплавлять пилюли!» Похвасталась она и показала ему плод своих трудов. «Смотри, это радужная пилюля, я сама её сделала. Правда красивая?» Джоу Сеу я очень хотела поделиться своей радостью с Ван Буэлэ. На девичьей ладони лежала многоцветная пилюля, такая же прекрасная, как и её создательница. «Сяуя, твои руки куда прекрасней!» Не моргнув глазом, сделал комплимент Ван Буэлэ. Зайка опять покраснела. и с притворной сердитости посмотрела на него. В глубине души она была счастлива. «Кстати, а где Думинь?» Зайка напомнила ему о другой знакомой на факультете алхимии. Он огляделся, но в помещении было слишком много народу. «Сестры Думень здесь нет. Она стала ученицей декана факультета. Представляешь?» Зайке было немного завидно, и в то же время она была рада успехам подруги. «Серьёзно?» – переспросил Ван Бууле. «Младший брат Бууле, ты знаком с Думень?» – удивлённо спросил Джен Лян, услышав имя Думень. При виде вопросительного взгляда Ван Бууле он объяснил. «Думень весьма впечатляющая девушка. Её талант алхимика достойен восхищения. Поэтому-то она и стала ученицей декана факультета». Она, конечно, не главный префект, но ученичество у декана серьёзно подняло её статус. Ван Буоле почесал нос. Ему как будто нанесли превентивный удар. Он так и не смог похвастаться перед нею своей новой должностью. Вспомнив об их юности, Ван Буоле был вынужден признать, в том, что её заметил декан, не было ничего странного. «Она отличница! Всегда такой была, сколько я её знаю!» С ноткой горечи объяснил Ван Буоле, решив в будущем работать ещё усердней. Ему совершенно не хотелось остаться глотать пыль позади плоскодонки Минь. Немного поболтав с Ван Боуле, зайка с неохотой с ним попрощалась. Её ждала ещё одна печь, где к концу подходила переплавка-пилюль. Проводив девушку взглядом, Ван Боуле тоже сказал, что ему пора. Джан Лён проводил его до выхода с пика алхимии. напоследок он прошептал. «Младший брат Боуле, виде как мы сразу нашли общий язык, хоть и знакомы всего сутки», «Я не могу не предупредить тебя о непростой ситуации на факультете хромического оружия». Ван Буэлэ сделался серьёзным, видя, что его новый знакомый не стал отмахиваться от предупреждения, а Джен Лян продолжил. «Ранее три главных префекта факультет от оружия отличались от префектов других факультетов. Эти трое были очень сплочёнными. Этому способствовала их близость к проректору, из-за чего декан твоего факультета практически ничего не решает в вопросах дисциплины». Причина такого единства кроется в личности главного префекта кафедры духовных заготовок Линь Тянь Хао, А точнее, его происхождение. К сожалению, я не смог узнать, кто он на самом деле такой. Джан Лян поделился с Ван Буэлэ всем, что знал. На прощание он похлопал его по плечу и сообщил, что купленные им в начале дня пилюли уже доставлены на факультет хармического оружия. Глядя Джан Ляню вслед, Ван Буэлэ чувствовал, что тот предупредил его из добрых побуждений. В итоге он решил отнестись к нему всерьёз. «Не бойся, у этого Лентянь Хэлл могущественный папаша. Он главный префект, но её тоже. Чего мне бояться? Разве Джои Файн тоже не про какой-то могущественной семье Это никак ему не помогло. Тогда он получил за дело». Эта мысль немного успокоила Ван Боулэ. Насвистывая какой-то простой мотивчик, он вернулся на пикт хромического оружия. У пещеры Бессмертного он обнаружил Люда Обинё с сумкой. Похоже, он уже какое-то время его дожидался... Заметив Ван Боуле, Лю Даубинь глубоко вдохнул, расправил одежду и поприветствовал его, накрыв ладони кулак. «Приветствуй, главный префект!» «А, Даубинь! Должно быть, ты уже долго ждёшь. Надо было предупредить меня, что ты зайдёшь!» С лёгкой улыбкой пожурил его Ван Боуле. С тех пор, как Лю Даубинь получил должность арбитра, он стал совсем другим человеком. Он скрупулёзно изучил правила Дао Академии, к тому же Ван Боуле очень нравилось, как тот справлялся с делами». «Ничего страшного, я только что пришёл!» Улыбнувшись, отмахнулся Люда Убинь. После приглашения Люда Убинь вошёл в пещеру Бессмертного, при этом всё время держался на шаг позади хозяина жилища. Заметив это, Ван Буэлэ решил запомнить этот новый трюк. В пещере Бессмертного Люда Убинь быстро прибрался, сложив пустые бутылки и пакетики в углу Затем он сноровисто заварил духовный чай и подал дымящуюся чашку Ван Буэлэ, а пив чай, Ван Буэлэ поинтересовался. «Доубинь!» чем занимается твоя семья?» «А... мой отец – заместитель мэра нашего города Феникс. Признаюсь, я часто обращаюсь к отцу за советом по разным вопросам». Немного смущенно рассказал людо Людоубин. «Заместитель мэра?» У Ван Боуэлэ слегка расширились глаза. В его душе поднялось странное чувство. До попадания в Дао Академию заместитель мэра города Феникс казался ему большой шишкой. А теперь сын этого важного чиновника служил под его началом. Распиравшее грудь чувство усилилось. «Хм...» Ван Буэлэ сухо покашлял и сказал. «Да убень, скоро каникулы. Все эти разговоры о городе Феникс напомнили мне, что я впервые столько времени нахожусь вдали от дома. Я даже немного скучаю по родным краям». Крайне довольный собой, Ван Буэлэ поставил чашку на стол.